Глава двадцать первая Найден дождаться не мог выхода из темной чащи, туда, к людям, где он жил, когда еще был живым человеком. Долго еще собираться будешь, красная девица! скрипел он недовольным голосом. А ну как потухнут огоньки в глазах. Наве огонь так просто не тухнет, усмехнулась Василиса и прислушалась, не спустятся ли кощей. Нет, не спускался, крепко обиделся. Василиса помрачнела, но собираться не перестала. А собиралась она с умом, искала платье точь-в-точь точь такое, в каком к уходила. «Да возьми ты золотом расшитое платье, может, милица от злости лопнет!» Нетерпеливо покрикивал на нее найден. Но Василиса не желала. Что ей от зависти мачехе? Тепло или холодно? А вот наряжаться, будто она рада покидать Кощея, да еще с подарками, ей не хотелось. Хватит и того, что валенки на сундуке нашлись. И вспомнила Василиса, как в первый день такие просила у Кощея Ну точно, гонит! За проведенные в Навьем царстве дни Василиса стала суеверной и радоваться предстоящему делу не собиралась. Не собиралась она и Кощее предупреждать. Коля решил попрощаться с ней навсегда, и больше не видеть, ни ей его не волить. Василиса чувствовала, что темное колдовство, что пронизало ее сердце и протянулось кончиком кончикам пальцев, не позволит ей спокойно жить в родной деревне. Рано или поздно кто-нибудь заметит, донесет царю, что и без того на нее обиду мог затаить, или же сами соседи решат с ней разобраться. Дышать снова стало тяжело. И Василиса замерла, переживая болезненную вспышку ярости. Никто не заметил, как сгорала ее матушка. Никто ни слова не сказал, когда она зимой одна таскала воду, даже ночью приглядывала за скотом и до сносу носила старенькое платье. Разве окликнул ее кто, когда она в мороз ходила за хворостом в чащу? Нет, даже родная тетка не предлагала Василисе разделить с ней за столом. Да и когда то работала рядом в поле, тоже. За что Василиса и наказала их, но на сердце было неспокойно. Вот случись, что дурное, и соседи увидят, прознают и проклянут, изгонят прочь из отчего дома, да и батюшке придется не сладко. Василиса вздохнула. Если не позовет ее обратно Кощей, найдет ли она того, кто поймет ее темное сердце, ее ярость и ее ненависть? или она будет одинока и оттого состарится до срока, и будет выходить на перекресток сгорбленная и покрытая струпьями, чтобы пугать гадающих девиц и проезжающих царевичей. Этого Василиси не хотелось, но знала одно — вернуться она должна сама и принести Нави огонь, за которым ее посылали. И знала она, что стоит только попросить — и одним щелчком пальцев Кощей уничтожит не только мачеху с властой, но и всю деревню, будто и не было никакой деревни на краю мрачной чащи. Но просить этого Василиса и не желала, вот и тянуло время, выбирая платье. Наконец она нашла его. Свежая, будто новая, ткань не вытертая после нескольких дюжин стирок и не перешитая. Но вот Василиса завернула подол и улыбнулась, Даже вышитые обережные знаки были на месте. Слезы навернулись на глаза, когда она увидела этот узор, ровный в самом начале. Матушка шила. Кривули дальше. Василиса только училась тянуть правильно нить. И снова ровный узор. Научилась. А что платье вернулось в свое прошлое, то тут Василиса не удивилась. Навий царь и не такой умел. Больше тянуть было нельзя. Василиса надела платье, обвязалась маминым платком, за пазуху возвращенную куколку посадила, переплела косу, валенки на сундуке оставила. Не до них ей теперь. «Долго еще!» Снова заворчала, истомившийся найден. «Сейчас, сейчас!» Василиса вздохнула и снова прислушалась. «Нет, тишина!» Не спускается Кощей, не собирается поцеловать на прощание и не просит остаться. Что же? Знать, так тому и быть. И Василиса, подняв череп и взяв котомку с хлебом и водой на случай долгой дороги, вышла во двор. Ее пегий невысокий конек уж недовольно фыркал и бил копытом, видно, не меньше найден и ждал возможности снова двинуться в путь. Но Василиса смотрела не на конька, а за ворота. Там ее дожидался всадник. Черный плащ, черный конь. Василиса взлетела на коня легко, словно птица. Она и птицей могла бы долететь до старого отчего дома, но вернуться хотелось именно так, чтобы увидеть, пошлет ли с ней кого кощей, чтобы взять с собой найдено. Что же она увидела? Гнать конька было не нужно. Лишь коснулась Василиса свободной рукой его шеи, как тот тонко заржал, И понесся в лес. Мимо ворот, мимо всадника, мимо деревьев. Будто не тропка путаная перед ним, а дорога прямая, как стрела. Только и черный всадник поскакал следом, отставая разве что на полшага. — И по что только Коще я обидела? — забормотал найден, вспыхивая угольками в глазах. — Он же полюбил тебя, хоть и нельзя ему сердце снова разбивать. «Не обижала я его», — Василиса кинула взгляд назад, искоса глянув на всадника, что не приближался, но и не отставал. Лунный свет серебрил его белеющий в темноте череп. «Если бы он спросил, я бы сказала, что буду рада вернуться. Но он не спросил». «Не спросил», — передразнил ее противным голосом Найден. «Он царь. Он скажет, и все трепещут и выполняют. Хочешь, чтобы он думал, будто угрозами и уговорами тебя сумел удержать? Таких у него и без тебя сотни в тереме томилось. Но...» Василиса прикусила губу и бросила еще один взгляд на всадника, что молчаливо летел на бесшумном коне следом за ними. «Я не это имела в виду. Ты прав, он царь. А я не царевна, не богатырка». Даже колдунье пока не слишком хорошее. Попросилась бы я остаться. Он бы и оставил из жалости. Вон у него светелок сколько. Всем царевным и крестьянкам хватит. Да и мне останется. Не Иван дурак был. Ох, не Иван. Пробурчал себе под нос найден. И замолк. Лес потихоньку светлел. Стали появляться и поляны, на которых стояли стога. Чудно. Василиса так долго брела к кощею, а обратно долетела в миг, даже не успела как следует все обдумать. Так и бывает, прервал молчание, найден, словно подслушав ее мысли. С горки чай катиться легче, чем на нее карабкаться. Не трусь, Василиса. Образуется все. Не до смерти кощей обиделся, раз слугу своего верного приставил за тобой присмотреть. Снова обернулась Василиса глянуть на молчаливого спутника. «Слугу верного!» «Ну-ну! Плащ черный с подбоем звезд ярких. Ночи принадлежал все верно. Как и конь черный, точно тьма. Да только Василиса хорошо помнила, что ночь на плечах носил черный череп, а у всадника, что скакал за ними, был белый». Вслух Василиса ничего говорить не стала, но в груди потеплело не оставил не бросил одну хоть и открываться раньше времени и не желал может не доверял а может и за нее боялся но Василиси и все одно теплее стало чем от платка матушкина выпухового она не одна с найденным. за ее спиной словно раскрылись крылья почуял это конь заржал весело и понесся через деревню прямо к единственному темному двору. Сердце Василисы затрепетало. Почему темно, будто вымер двор. А ну, как уехали мачеха с властой обратно в свою деревню, бросили остывший дом и батюшку. Василисы не было много дней, и она ничуть не думала, будто именно нави-огонь, нужен их дому. Нави-огонь сжигает только живое, вспомнила она слова Найдена. а от того в людском доме держать его немыслимо. Дрова он не жрет, проклятый. Так что ты за порог, а милица к кузнецу за обычным огнем сама побежит, али дочерей пошлет. Не ждать же им тебя от Кощея. Чай послали за тем, чтоб сгинула. Но вот перед ней двор, и ни одного огонька. Не топится печь, не идет дым из трубы, не горит лучина. Василиса спешилась и погладила по шее конька. А потом присмотрелась и увидела, как приоткрылась дверь, дошевельнулась ставня. Не домовому же любопытно стало. Чай милиции его в первый день вовин изгнала. Значит, дома мачеха и Власта. Только вот встречать не выходят. Ну, дома мы и не спесивы, пробормотала Василиса себе под нос и крепче перехватила череп. Ну что найден? Готов? Готов! — хрипло ответил тот и сверкнул огнем. — Пойдем, Василисушка, принесем огонька. И они вошли во двор. Всадник остался у ворот, безмолвный и грозный. Едва Василиса толкнула дверь, как ее за руку схватила милица и втащила внутрь. «Ну, -то — Ну, наконец-то! Мачеха широко улыбалась, но глаза ее горели злобным пламенем. А от ее пальцев на руке Василисы могли остаться синяки. Вернулась Василисушка, а уж как мы заждались! Заждались. Василиса улыбнулась, даже не поморщившись, хоть руке и было больно. Далеко кощей живет уж не обессудьте. Да ты и сама не торопилась, воскликнула Власта Славки. Она все так же куталась в стеганное одеяло и все равно мерзла. Василиса покачала головой. Избу всю выстудили, похожие на осенние ветра и дожди с пролетевшей бурей. Ей самой было не по себе, и зябка. Небось ела и пила там горячая, на печке грелась, и домой не торопилась, пока кощей сам не выгнал. Служба кощею сослужила, и огонь получила ровно ответила Василиса, наконец, выдирая кисть из железной хватки мачехи и выходя в центр избы. Теперь она видела в темноте точно кошка, и от ее глаза не спряталось ничего. Ни собранных сундуков с матушкиным и батюшкиным добром, ни ссоры и грязи, которую не очищала пропавшая Василиса, а мачеха и ее дочки не собирались даже браться. «Могли у соседей огня пока взять, или у кузнеца?» «Да мы сразу и взяли!» — выкрикнула власта. Мачеха на нее цыкнула, да поздно, а власта все больше расходилась. «Только тебя спровадили, как матушка к кузнецу побежала, но ты, ведьма, проклятая, чего-то наворожила, матушка огонь принесла, а он и потух сразу, из-за тебя это...» Василиса только бровь подняла удивленно. «И в вашей беде я виновата?» — спросила она, крепче прижимая к себе череп Найдена и надеясь, что тот не подаст голоса раньше времени и не дрогнет, когда дело дойдет до развязки. «А кто еще?» — власта вскочила, так и не оставив одеяло, которое только сползло с головы. Тут Василиса и увидела, какие грязные у нее волосы и руки, какое осунувшееся лицо. «Мы и у других соседей огонь просили, и на полене носили, и в горшке, А тух каждый раз, стоило во двор войти. Есть приходилось точно нищенкам, или сухое и сырое, или же у соседей побираться. Только испечешь у соседей на их печи, принесешь в дом, оно сыро делается. «Власт — Власта! — прикрикнула на нее милиция. Разве ж Василисушка в этом виновата? Небось, какой колдун чаровал. Вот и Белалика пропала. Не встречала ты ее в лесу? В лесу не встречала, отозвалась Василиса, с трудом сдерживая дрожь. А зачем Белолика направилась в лес? Неужто меня искать? Глаза у мачехи забегали, заюлила она, пытаясь ответ придумать, но снова вмешалась Власта. Скажешь тоже, тебя искать, много чести оборванки, сиротки, чтоб за ней по лесу бегать, злобно плюнула она. Да только в лес через нашу деревню царевич ехал. С кем поговорит, кто воды ему поднесет. К нашему двору близко-близко подъехал. Да пока мы в потьмах платье искали, да бусы наматывали, он дальше поскакал. Решил, видно, что никто в нашем темном доме не живет. власта -то, то сразу плакать села, медовым голосом продолжила милиция, дергая дочь за руку так, что та зашипела от боли. «А белолика не такова». Она решила, что нагонит царевича, отговорит по лесам скакать, неровен час к кощею попадет, а он гостей незваных не терпит, враз головы рубит, а Белолика бы его квасом напоила, да из леса вывела. «Того кваса, каким ты, батюшку моего, поешь?» прервала ее Василиса. «Чтоб и царевич голову потерял, да в пасть ненасытную сам спустился». «Что ты такое говоришь?» всплеснула руками мачеха. «Напраслину на сестер с матушкой возводишь? Мы ж тебе как родные сделались, а ты и дом так заворожила, что, будь на дворе холоднее, насмерть бы замерзли, и сейчас зазря дурное говоришь». «Ну-ну, отправили меня за навием огнем выезда, братты», усмехнулась Василиса. «Или чтоб я судьбу и любовь свою в лесу нашла. Матушка...» Ты же знаешь, как любят царевичи почащем шастать, да невест там себе искать. А я говорила, матушка, на болото ее надо было отправлять, чтоб у блудячих огоньков жара просила или утопла наконец. Снова не сдержалась Власта. Признавайся, проклятая, нашла жениха там, нашла? и же глаза Кощеевы вспомнились. Бледно-голубые, холодные и такие родные и губы его вспомнились, жаркие, что одним прикосновением похлеще огня грели и заставляли сгорать. Только он там остался, за воротами, да и ехал молча, ни слова не сказал, обратно не звал. Как хотела Василиса, чтобы сейчас Кощей в избу вошел, обнял ее за плечи, прижал к себе и сам все закончил. И знала Василиса, что выгляни она на крыльцо да кликни, так и будет. Ворвется Кощей ветром, птицей зловещей, змеем ядовитым, и спрячет Василиса лицо на его груди широкой, и не увидит, как сгинут змеищи проклятые, что и сейчас ее сгубить желают. Поэтому и осталась она на месте, что точно знала, Кощей обязательно поспешит на помощь, а ей нужно суметь справиться самой. Жениха не жениха, а судьбу свою встретила. Наконец ответила Василиса, и сердце забилось во сто крат громче и сильнее, и еле слышно хмыкнул прикрытый краешком платка найден, но промолчал. А Василиса лишь на мгновение смежила веки и представила, как это будет. Она выбежит из дома, Кощей поймает ее у ворот и обнимет так крепко, что не вздохнуть, и поцелует жарко, будто в мрачной чаще или в своих хоромах. Что ему деревенские люди? Он царь. Ты судьба моя, прошепчет Василиса, и в ответ услышит: ты царица моя. Василиса резко открыла глаза. Нет, воображать встречу рано, да и какая из нее царица? Смех один. Размечталась, ты глянь, матушка, расверепела Власта, того гляди, как собака злая кинется. Небось, провалялась с царевичем на перинах мягких все эти дни, пока мы за корку хлеба дрались. Вот тут и мачеха не выдержала. Какой ей царевич, дурная! Злобно клацнула она зубами. Если и провалялась она, то нам ху каком в буреломе с Лешими Дагекимарами. Она даже огонь добывала вон сколько. Какой ей царевич! Где огонь, Василиса? Сил больше нет ждать! «Ждет, не дождется, когда тебя и батюшку сожжет!» Еле слышно подала голосок куколка из-за пазухи. «Смотри, Василиса, чтоб ни уголечка ей в руки не досталась, а то она, пусть ведьма плохая, но раздуть мертвое пламя сил хватит!» Кивнула Василиса. Она и сама не собиралась угольки мачехи давать. «Угольки мой товарищ новый принес», — произнесла она медленно. Мне он новый, а вам старым покажется. Уж не обессудьте. И, наконец, вытащила череп так, чтобы его было видно и мачехи, и власти. Найден молча вспыхнул глазами, будто он вместо горшка для угольков. Мачеха, потянувшееся было к ней, отдернула руки. — Тут ты пропасть! — выругалась она. — По что так? Неужели у Кощей горшков не было? «Ты, матушка, не ругайся, а приглядись к товарищу моему!» Василиса улыбнулась. В глазах ее плясали огоньки, хоть череп и светил не ей. «Не его ли, уста сахарные, ты целовала и в любви клялась? Не в эти ли глаза лгала, будто дочерей волок кощей?» Побледнела мачеха, будто смерть увидала. Да так оно и было. Только пока смерть была не ее, а мужа ее первого. «Найдён!» — прошептала она, и злость исказила ее лицо. «Зачем ты его притащила? Подох и подох! В лесу много черепов и костей, чай одним больше или меньше лес не рухнет!» Тут уж и Василиса бы Найдена не удержала, да она и не собиралась. «Что же ты не рада встрече, жёнушка?» — рассмеялся хрипло-череп. «Что побледнело, доченька?» «Не вы ли меня на смерть отправили? Не вы ли радовались, когда сгинул?» «Выкинь!» — взвизгнула власта, забиваясь в угол к печи. «Глупые шутки! Выкинь немедля за ворота! Ты что притащила?» «Огонь!» — Василиса улыбнулась шире, и в этом хищном оскале блеснули зубы. Клацнул челюстью найден, глазницы которого разгорались все сильнее. Зачем посылали, то и принесла сестрица. «Навий — огонь!»